Глава двенадцатая. «Алло, Леночка, как приятно тебя слышать!» – раздался на другом конце провода знакомый голос. «Здравствуйте, Елизавета Михайловна, как вы поживаете?» «Потихоньку, моя хорошая, что с нами будет? Впереди только пенсия, да никак ее не дождемся!» Она хохотнула. «А ты по какому вопросу звонишь?» «Скажите, к вам на работу не поступала Наталья Колокольцева?» «Наташа? Вчера ее оформили, Леночка!» Горло обожгло. По спине прокатилась волна помешанного на горечи липкого страха. «Спасибо, Елизавета Михайловна, вы мне очень помогли!» – произнесла Яна игранно-бодро. «Всегда пожалуйста, моя хорошая! Не хочешь к нам вернуться? Мы по тебе скучаем!» Я горько усмехнулась. «Да разве муж меня с должности отпустит?» Вадим Алексеевич точно не отпустит. Он так тобой -то одержим, если бы ты знала. Ну, бывай, моя хорошая, если что, звони. Всегда примем обратно. До свидания, Елизавета Михайловна. Спасибо за предложение. Я встала с постели и подошла к окну. Несколько минут просто стояла и смотрела на пейзаж внизу. Тело сковало странной тяжестью. Все ложь. Все до единого слова ложь. Зачем он сорвался к ней посреди ночи? Ничего не понимаю. Нелогично. Как можно быть одержимым мной и одновременно срываться к любовнице? Что-то не сходится. Он бы мог к ней поехать, но не в тот момент, когда добрался до моего тела. На него это не похоже. Если Вадима как следует раздразнить, что я и сделала накануне, то он не отпустит до утра. А тут, как Отшептали. Прорвался новый звонок. «Лен, не было ночью никакого вскрытия. Исследователя не было!» Сбивчиво заговорила подруга. «Не знаю, какую цель преследовал твой муж, когда тебе это сообщил, но он тебя обманул». «Боже, я не знаю, что мне делать. С ним невозможно бороться». «Уходить от него, Лена. Чем скорее, тем лучше». «Завтра открытие нового корпуса, а потом я точно уйду». «Лучше уходи от него сегодня, сейчас. Как знать, что у Вадима Алексеевича на уме? Я боюсь за твою безопасность. У меня заканчивается консультация, и я свободна. Хочешь, заеду за тобой? Помогу с вещами. Твой супруг будет на работе допоздна». Я почувствовала, как от липкого страха дрожат руки. Но оставаться с ним наедине в ночь мне хотелось еще меньше. Если Вадим так искусно запудрил мне мозги, как знать, что у него в голове? «Приезжай», – произнесла уверенно, – «я сейчас же соберу свои вещи». «У тебя есть где-то час до моего приезда. Надеюсь, все успеем». Позабыв обо всем на свете, я метнулась в гардеробную. К счастью, мои вещи так и были собраны в чемодан. Я достала второй, погрузила туда оставшиеся тряпки, брала самое необходимое и важное. Устав от процесса сборов, я села на пуф, поразмышляла немного, а потом отправилась в роскошный рабочий кабинет мужа, оформленный в классическом стиле. Я хотела забрать свои документы. Несколько минут я просто стояла у рабочего стола, вдыхая запах кожаной мебели и початой бутылки хорошего бренди. Коллекция тропических бабочек под стеклом была повсюду. На стенах, на столе. Эти чудесные насекомые выглядели как живые. Тяжело вздохнув, я открыла сейф и достала оттуда свои документы. Немного подумав, взяла в руки оформленную в виде пера дорогостоящую ручку и листок бумаги. «Я звонила в мединститут. Ты меня обманул. Колокольцеву взяли на работу, а в Орионе не было никакого ограбления. Ты все придумал, Вадим. Я только не пойму, зачем. Зачем обещать мне дочь, а потом срываться и мчаться к любовнице? То, что ты поехал к ней и провел с ней полночи, ставит точку в наших с тобой отношениях. Прощай, я подаю на развод». Я прикрепила записку к экрану компьютера липким стикером и тихо вышла из кабинета. Пусть попробует заставить меня снова к нему вернуться. Я вынесла чемоданы с вещами в просторный холл и надела пальто. Набрала номер матери. Вот уж кто будет ликовать и тыкать мне, а я говорила, что Вадим не то, что тебе нужно для счастья, но лучше проглотить торжество моей мамы. чем оставаться здесь. «Мам, привет! Ты дома?» «Очень хорошо, что дома. Я сейчас приеду. Я ухожу от Вадима. Кажется, навсегда, мам. Он мне изменил». «Да, мам, я знаю, что Вадим тебе никогда не нравился». «Будешь ждать?» «Хорошо. До встречи через час». Я спрятала мобильник в карман пальто и в последний раз оглядела квартиру. которая еще три года назад казалась мне самым уютным гнездышком на земле. Вспомнилось, как Вадим заносил меня через порог свадеб на платье. Глаза обожгли слезы. Как я тогда его любила! Счастлива была до безумия! Еще бы мне не быть счастливой! Мой муж был зрелым, сильным, богатым мужчиной, готовым положить весь мир к моим ногам. Тоже знал. что все его обаяние – ложь. Мелькнуло сообщение от Вики. Я подъехала. Шумно выдохнув, я подхватила чемоданы с вещами. Хлопнула тяжелая дверь, оставив все воспоминания в квартире рядом с тропическими бабочками. Втянув голову в плечи, я вызвала лифт. Свою машину заберу со стоянки чуть позже. Сейчас я не в состоянии садиться за руль. Вика приветливо махнула мне рукой и выбралась из машины. — Лена, как же я рада, что все с тобой в порядке! Она прижала меня к себе. — Так, у меня в пакете большая бутылка мартини, оливки и хороший шоколад. Сейчас отвезем твои вещи ко мне, расслабимся, выпьем и все будет хорошо, вот увидишь. — Вик, я уже звонила маме, она меня ждет. Подруга сжала мои руки в своих руках и внимательно посмотрела на меня. — Думаю, к маме ты всегда успеешь. Поехали ко мне. — Не хочется. Мне надо побыть одной, все обдумать. Мартини припрячь, выпьем чуть позже. На миг мне показалось, что во взгляде подруги сквозит разочарование, как будто она уже составила план, а я его разрушила. Но она ободряюще погладила меня по плечу. — Ладно, садись, отвезу тебя к маме. Я юркнула на переднее сиденье ее авто и закрыла глаза. Мне не хотелось смотреть на двери подъезда и на окна квартиры, в которой я прожила три года вместе с мужчиной, который должен был стать моей каменной стеной. Но что-то вышло не так. Вика села за руль, повернула ключ зажигания, и машина тронулась с места. Так или иначе, мой брак с Вадимом Тихоновым дал глубокую трещину. Ее ничем не залатать. Даже такой желанный ребенок не сможет помочь. Ведь Вадим никогда не станет той желанной стеной, за которой я и малыш будем в безопасности. Вика поймала мой тоскливый взгляд в зеркале заднего вида. «Сильно переживаешь?» — сочувственно поинтересовалась она. «Он предложил мне завести ребенка», — с горечью поделилась я с ней. «Ребенка? Ты же говорила, что он не может». Он предложил ЭКО. Вика смешливо фыркнула. «Вадим Алексеевич припрятал своих головастиков на случай апокалипсиса!» Я кивнула. «Видимо, да». И, судя по всему, апокалипсис уже наступил. Для наших с ним отношений однозначно. «Ох, Лена, надеюсь, ты понимаешь, что даже если ты забеременеешь, Тихонов не изменится». «Понимаю». Поэтому я сижу в твоей машине. Ладно, не переживай. Завтра открытие нового корпуса, а там банкет. Оторвемся на полную катушку. Я грустно усмехнулась. Эх, мне бы ее запал.